Второе. Была все та же в небе ночь, что при подъеме. Лишь на самой земле на плацу только было светло от неподвижного прожекторного света. Еще они успели до развода бригада дотянуть по сигаретке, звонок и зашагали через плац заученным маршрутом на автопилоте. На построение к разводной площадке там впереди уже темнело от бушлатов, равнялся строй, пока еще колеблись и надрывались лаем цырики с дубинками, и еще даже больше старались козлы с красными бирками отличников режима на груди. По-рыхлому, по-рыхлому, алимушки напух, опять тринадцатая тянитесь как глист. Издалека уже послышалось и по бригадам пробежало ненавидящим шипением. Сегодня Маркин, Маркин на разводе заправляет. Этот до кожи всех на КПП разденет, на воздухе студенного ноябрьского утра и под кожу залезет. Проверено. Чего ж искать у зэка утром перед выводом на промку? ножи заточки под подметкой разве таких ни зоны носят, а на зону и Марофет и Чив и Курьева в желуху, что не затырил птюху, кто за завтраком за пазухой. Так затем прямо в жральные козлы проследили, чтоб ни кленочка хлеба там никто не умыкнул. Вот и выходит из одной лишь чистой сладости так их шкурит всегда суком Маркин, тем еще большей сладости, что возразить никто не может даже взглядом, и пока один кто-то на лакте галиком приседает и раком корячится, остальные на холоде мнутся и дубеют в отрядных колоннах. На земле том же уровне, но как будто и выше всех зеков. стоял царь и бог по фамилии Маркин и учетной дощечкой в себя по натянутым ляжкам похлопывал, зная, что каждый зек сейчас молится, чтобы на нем, на нем не прервалось и не замедлилось размеренное это движение руки с учетной табличкой. Шеренгами по пять к воротам продвигались и встречало их пятеро сук, в отличительных красных повязках и придирчиво часто обхлопывали поднимающих руки бригадников, шурорали проворными пальцами по бокам, по спине, по коленям, по голеням, лезли с зеку в подмышки и в промежности щупали, мяли яйца всерьез, мужики мужикам, вот такие же зеки подобным себе, те же самые воры. Бандиты, да не те уже, новые, перекрасились в красную масть, в услужение лагерной власти пошли своей волей, из инстинкта защитного страха помогать этой власти оставшихся зеков в черном теле держать. За такую им службу скащуха обещана. Проходила бригада. Маркин вскидывал перед собой планшетку, пересчитывал бритые башки глазами, отмечал у себя и отмахивал. Пшли. Две бригады еще оставались перед ними тринадцатой, расступонивали только бушлаты, разводя полы в стороны и давая прохлоп от себя сверху до низу. Ну а как до тринадцатой дело дошло? Так команда на зло. Раздеваться до пояса, пока все складки, швы на бушлатах прощупают, задубеешь. Не скоро обратно согреешься. Делать нечего, скинули, щупай, прохлопывай. Ну и сукки усердствуют, шовчик за шовчиком. И одежду прощупанную беззазрения под ноги, нагибайся, подхватывай. А одеться все же время какое-то нужно. Завозились, замешкались чуть, и конвой уже лает снаружи. Загоняй, загоняй, не задерживай. И досмотрщики в спину кулаками пошел, и пинка под колено для резвостихода. Так вот, если подумать, смешное, ничтожное по сравнению с тем, что действительно ты заслужил как макрушник. и не так еще, если по строгости спроса волохатьить должны, но в то же время и неправда в была в том, как на зоне делили людей, еще когда при прежнем строе власть вот до такого искуса додумалась, кто-то умный и очень хорошо понимавший человечью сущность и слабость сообразил. что не может, придавленный тяжким сроком лишения свободы, трясущийся за живот человек, устоять перед этим огромным соблазном, заслужить себе волю досрочно за счет ущемления другого, также тяжко виновного, как и он сам, твердо встали на путь исправления, покаяния и искупления. Оршинными буквами на растянутых красных полотнищах. А на деле пей кровь из другого. Такого же зэка из расчета его капля жизни — это твой лишний день на свободе. Нарушение формы одежды приметишь, и зарубка тебе отличился. С чифирем с аношой кого-то застукаешь, еще больше похвалит хозяин. Ну а скратку найдешь ухорон с рукодельной приблудой, с любым запрещенным, так и вовсе возвысишься у хозяев в глазах, чуть ли не наравне с бесподобно нюхастой овчаркой Динкой будешь в зоне цениться. И еще куда злее, пристрастнее, цепче и зорче, надсмотрщики выходили из сучиных зэков нашивавших на черную грудь активистские бирки, чем изтянувших лямку служивых. Те-то стер шеф зоне азеков в глаза капитаны и прапоры лишний раз и ленились доглядеть и прищучить. Ну а этих козлов, как поток восходящего воздуха, пусть немного, но все же подымал над землей. над ровными рядами остального лагерного стада. С обещанием воли, условно досрочного им давалась и власть держать в своих руках живое существо, которое виновата так же, как ты, но, может быть, потяжелее виновата. И вот уже он — тварь, а ты вновь человек. И ты сейчас решаешь, что сделать с этой тварью, которая обмирает, как только появишься, приметишь и прикрикнешь на нее, ты можешь отвести ей место в горячем и сухом тепле барака или в суровом стоячем холоде шезо на несколько суток, на месяц определить саму температуру ее тела, ты можешь даже удлинить ей срок лишения свободы, пусть на несколько суток всего. но за то лично ты самовластно вот вам путь исправление да если б можно было в самом деле искупить производительным трудом то он бы вот валерка первым в активисты записался хоть на урановую шахту хоть за круг полярный хоть вообще каким штрафным солдатом на Кавказ тогда об его чугуева Вина и начала его подхлестывать, а не сидела бы без выхода внутри. В хвост колонны уткнулась тринадцатая, и Валерков последней пятерки ее меж Наилем Казанцем и своим бригадиром Колей Колей бычуткиным. Пом ночкар Иванцов сосчитал поголовье и залаял обрыдлее. Колонна, внимание! В ходе следования соблюдать строгий порядок следования колонны. Не растягиваться, не набегать. Из пятерки в пятерку не переходить. Шаг влево, шаг вправо считается побег. Прыжок на месте. Конвой открывает огонь без предупреждения. Направляющий шагом марш! Колыхнулась колонна. Далеко впереди по плавками заходили цилиндры фуражек с перемалывающим шорохом, рокотом, не растягиваясь, двинулись все триста душ работяг, конвоиры по обочинам мерзлые бетонки с автоматами через плечо к низу дулом, на которые зеки смотрели с такой же привычностью. как на тяпки играбли в руках огородника в транспорте и вот уже небо из черного пепельным сделалось и светлело все шире открывая пейзаж большой зоны протяженную серую каменистую степь и холмы там где небо сходилось с землей в зоне нету природы нет ландшафта и нет горизонта из пейзажей бороздки между серых кирпичей или кафельных плит до цементной шуба на стенах ПКТ и шизо. Вот тебе все холмы и овраги, перепады ландшафта, которые видит ползущий по нему таракан, пауки, домокрицы и приравненный к ним остывающий взгляд человека, чтобы как-то раздвинуть. Разбавить эту ровную серость бетонной плиты изнутри на желухе все стены покрашены в голубой и оранжевый, сочно зеленый, во все самые яркие светлые, как для детского глаза цвета. Просто комнаты сказок какие-то с лебедями и пальмами, с бирюзовыми волнами дальних морей и абстрактно прекрасными женщинами в белых платьях. и с тонкими талиями, воплощениями веры, надежды, материнства, свободы. Расписали умельцы-художники по заказу начальства все комнаты отдыха и санчасть, и столовую, но от этого только паскуднее. А вот с выводом здесь, за воротами, каждый раз с одинаковой силой Щугуевым делалось что-то, Сам собой распрямлялся, расправляя навстречу любому, пусть и злому, студенному ветру, беспредельному воздуху каждую пять своего нестерпимо здорового тела. Пусть шаг влево, шаг вправо нельзя, но в грудине, внутри что-то высвобождалось. С ржавым скрипом сдвигался, подымался железный затвор, Запуская во внутрь половодье простора открытого неба, открывалась природа голубой проточной синью и похучей мокрой черной весенней землей, а вот хоть бы и мёрзлой, как сейчас в ноябре, и покрытой жесткой клочковатой травой до、да、посохшей серой, но не беззащитной отверделой и режущей руки. Попытаясь ее, кто вот тут вдоль обочины выпалить, были эти будилья на него арестанта похожи, не сгибались, кололись, топорщились с той же не рассуждающей силой, не хотели сходить с выстиравшей земли, хотя знали, что с солнцем больше не будет, и упорство их твердость означали зачатую смерть. И чем дальше в колонне шагал? дать работу голодным, от безделья дряхлеющим мышцам, тем больнее и слажше защемляла железной скобкой грудь. Так, засмотришься на эту землю, на волну, что-то немо поющий о себе для себя красоты, на далекие скальные склоны пробитые мачтовым лесом, устремленными высь по отвесу матерыми соснами. Все в такой чистоте и прозрачности, что ты каждый валун, все хвоинки, чешуйки на медной коре различаешь, так глотнешь, задохнешься колодезным воздухом, от которого сердце заломит как зубы, и подымет тебя снова вещие чувства, невозможно вытравить, выжить тебя вот из этой природы. Ирванувшись, как к матери, что прощает за все и всегда, крикнешь сердцем из самой своей глубины: "Поживем еще, а?" Ничего не ответит природа, промолчит всей своей торжественной каменной силой, но так чисто, так бережно примет, разнесет твой не мой внутренно этот оклик, что как будто услышала все же, простила. унося, унимая сердечную боль ледяной водой своей тишины. Вот ведь тварь он, Валерка, грех на нем, тяжелее которого нет. Адышал под открывшимся небом и верил. И ему вот такому, каким себя сделал, дается, как и прежде, глоток чистоты. И уже своей волей, затаянный радостью молча идешь по бетонке мимо зябких берез и упертых дубков, и украдкой вытягиваешь руку, вспоминая ладонью то усилие роста, движение соков, что таит в себе каждое дерево под седой, морщинистой стариковской корой. А заросшечьей голой откроется зона объекта. Трехметровый бетонный забор с хищно-зубыми кольцами проволоки брона и кирпичные серые вышки и въездные ворота расползутся с натужным поскрипыванием, покрытые облупленной серебрянкой створки. И под лай конвоиров пошла! Вторая пятерка пошла! Третья пошла! Переступишь вот эту границу трусцой и шагнешь в новый воздух. который тебя изменяет. Гаражи вот увидишь с тяжелыми шеститонными мазами, галереи, висячие фермы допотопной дробильной фабричонки вдали и стальные хребты неподвижных до времени кранов. И уже ни убийцы, ни воры на бетонной площадке густятся. Шофера, взрывники и слесаря, что полезут сейчас под капоты и днища, своих грузовых стариков ковыряться в узлах сочленениях больного железного труженика, что под их заскорузлыми черными лапами засияют опять гладким блеском пригодности к делу, когда смоешь с них черную маслянистую грязь, все каналы прочистишь яршом, кислотой протравишь все мелкие трещины, абразивами и наждачком отшлифуешь. И сам через эту заботу и ласку к машине оживёшь и окрепнёшь. Это им повезло, что в бокале карьер не забросили и гоняют их всех, кто имеет профессию или навык какой, каждый день на работу. Да ещё и подхлёстывают, чтоб быстрее вгрызались в гранит. словно время в бокале повернулось вдруг вспять и немедленно надо перевыполнить план пятилетки. Потомились немного на бетонной площадке в шеренгах, дожидаясь своих бригадиров, что трусцой побежали от бригад за нарядом в кantor, щитовой, утепленный пенопластом сарая, и выходит уже Коля Коля с нарядом, весь какой-то посмеркшисься, хмурый, хотя по нему не поймешь, всю дорогу такой неподвижно угрюмый, непрерывно о чем-то своем тяжело размышляющий, ни на стужу не морщится, ни на солнце не лыбится, лишний раз и не спросишь, о чем, не нарушишь отдельности его и тяжелую думу. И сейчас ничего не сказал, лишь башкой мотнул, мол, дорогу все знаете, и качнулись, потопали этой дорожкой мимо авторемонтных мастерских с гаражами. Бригадир он толковый, на объекте три шкуры со всех них дерет, но ведь спроста по делу, а не чтобы хозяевам показать и поставить в заслугу себе. Не об одном своем удо он думает все время, а в захватчивой рьяной умно точной работе одной только ней здесь на зоне спасения находит, как и многие, как и Валерка. Тут у каждого в зоне над каждым своя личная глыба плета, что сильней налегает на грудь в одиночестве и по ночам мысль о тех, кто на воле. Мать старуха тебя не дождется, сын вырастет, и жена перестала писать. Вот уже третий год ни ответа, ни весточки. Непрерывное тленье, вечное пламя. Как бы все повернуться иначе могло, если б ты не сдурил, не позарился, не обозлился, не вскипел, не ударил тогда. Вот бы Чудкин, за что тянет срок, бригадир! Сам про то не пол слово, конечно. Да по зоне и так все известно про каждого. Был бы Чуткин на воле тем же самым, кем здесь бригадиром. Он еще в материнской утробе им был. Бурильщиком на Качканарском горке начинал. В Анадиевы руды жил крепко и чисто в достатке и силе. Дом выстроил прочный с запасом на будущих многих детей. которые следом за первой дочкой родятся. И пошатнулось все, и повалилось в одночасье. «Сосед, что ли, по даче или почему?» Ротвейлера завел. «С щенками-то они, ну, чистые бельки!» А вырос и набросился на девочку. От лица ничего не осталось. Семилетние девчонки, невесты. «Ну, а как там все дальше у них закрутилось?» то один Коля Коля и знает только факт, что схватил молоток и положил обоих этих самых собаку и хозяина, которые ему залаели навстречу видно одинаково. Уперлась дорога в карьер, пошли по краю пропасти к вагончикам своим, овальная чаша карьера поворачиваться стала под ними, открывая свои закоулки. Закругленные срезы, пласты, выплывавшие из белой дымки, и уже у вагончика внутрь набились. Сел Бычуткин за столик фанерный, растерил под фонариком карту участка, как один отпечаток бугристой ладони и огромного пальца поверх. Завихрялись, тянулись попиллярные линии, и химическим карандашом вырисовывал вруб им бурильщика и клевками указывал точки отбойных шпуров. И уже инструмент разбирают они: перфораторы, штанги, моторы берут и на спуск по траншеям мосткам деревянным по лесенкам. просветлилось совсем уже в небе, но еще тишина. В тишину все запаяно в пропасти, будто это воронка. И вовсе не дело о человеческих рук и машин, а вот как на Луне человек они знала, человека не ждет. Они как бы и вовсе не видели эту таинственность в каждодневной работе давно уже стерли глаза. Вот об эту уродливую красоту обнаженного, вскрытого камня, промороженной скальной породы, буро-красных, расколотых взрывами глыб. Среди россыпей желтых песков и массивов свинцовой, отливавшей в голубизну донной глины, они эту породу пришли сокрушить по щепотке, откалывая от монолита, и уже расставляли в забое колонки под свои перфораторы, и уже под жестоким давлением рванулся, захлестал сжатый воздух из крана. Проходя сквозь зубчатые кольца и втулки, разгоняя даровного бешенства поршни, что задвигались сразу со скоростью швейной машинной иглы, вклящился он Валерка в рукояти и всем своим составом в пушку перешел. Хорошая штанга попалась не гнутая, а то б сейчас из пасти чуть ли не выпрыгивали зубы. Недвижимо в упоре стоял, как приваренный, И внедрялся в горячем спокойствии В тысячелетний гранит, Не давая вильнуть двухпудовой игрушке, Со знакомой радостью чуя, Как под кожей толкнулась, Задвигалась кровь, Как своим существом усмиряет Ручную буровую машинку, И она разгоняет в нем сердце в ответ. И победитовой коронкой вот так, Так по миллиметру прорезал упрямую породу и заглублялся буром на расчетное два с половиной метра в монолит, и доведя, втолкнув всю штангу до упора, переводил, перенацеливал свой бур на новую отметку, белевшую над чернотой свежего зиявшего шпура, подымала волной и тащила чугуево собственное. Наконец-то нашедшая выход, наконец-то свободная сила перетекала под давлением в бьющуюся пушку из приварившихся к горячему железу рук его, и уже словно поршень ходило в грудине тяжелое сердце, возвратно поступательно, о ребра колотясь. Но и в запале этой вот захватчивой долбежки Он чуял бур в шпуре как в собственном здоровом зубе, ну то есть наоборот, с обратными границами. Бур, бур живым был, оголенным и болящим от шестигранного хвостовика до победитовой коронки, и с этой чуткостью защищенного нерва двигался все время, зная, где вгрызться и нажать всейю машиной и мускульной пневматикой. Где оттормаживать, где останов дать полный, чтоб не заклинило вращающийся бур, ровно такой выдерживая угол поворота между двумя ударами по буру, ровно такой давая осевой нажим, какой и нужен, вот на этом и вот на этом следующем сантиметровом отрезке хода в глубину породы, то разрушистой, рыхлой. то опять становящийся твердой, словно железа, и неподъемное, сплошное на сотни километров вглубь молчание монолита, в котором ничего не отзывалось на атмосферное усилие подачи и вращения, лишь еще больше его взвинчивало, настолько больше человека с его ручным орудием взлома было вот это изначальное молчание земли. что непрерывный монолит вмуровывал чугуева в свою доисторическую вечность, в свой собственный смысл, сквозь который никакому живому ростку не пробиться, и оттого только отчаяние вкручивался буром, словно в череп действительного своего огромного врага, занимавшего каменным телом все пространство природы, воевал с этой вечностью смертью. изничтожая, вырезая мертвые часы, дни и недели собственного срока. Уже и взмокла и просохла трижды майка под бушлатом, второй кожей по ребрам обтянув. Уже и в тишине не оживали отшибленные перепонки под распухшими подушками наушников, когда надстраивал он штангу подлинней и заменял, стачившуюся полностью коронку так бил шпры он в два ряда и каждый шпур готовый для закладки от каменной крошки струей продувал и в довершение деревянный клинышек кувалдочкой заколачивал в устье шпURA а рядом ребята в таком же примерно вот темпе врубались и не глядели друг на друга не покрикивали Им окликать друг дружку ни к чему. Все по центральному отвесу и парейки у них семь раз отмерено в забое и размечено. И где выворачиваться им, и под каким углом куда свой шпур ввести, и где оконтуривать каждому, и где насколько каждому за контур выходить. Все Коля-Коля расписал им от и до. На то и горный инженер. С понятием человек, чтоб в своей сильной голове Все увязать и крепость породы, и площадь забоя, и силу отрыва. И к обеду все врубовых десять и отбойных двенадцать И по контору все пробурили, и долой пять часов, Целых жалких полдня от всех тысяч и сотен дней лишения свободы. И уже вверх по лестницам На законный обед Навострились карабкаться, Заспешили, и на тебе Вдруг! Зашуршало, Зацокалось вверху, Контролеры спускаются, Вот така твою мать! И вот это уже Что-то новое. Сам главный инженер До них тринадцатый сходит, Петрушевский, И еще как снисходит, Весь в ознобе Как от врача к врачу, словно что-то сказали ему про здоровье, и еще что-то большее, пострашнее добавят сейчас. И торопится сам поскорее шагнуть за порог и узнать про болезнь свою новую окончательно все, угадать беспощадное по глазам медицинским работников. Суетиться руками чего-то Коля Коля показывает. Он Валерка не слышал, не вслушивался. Перепонки надолго отшибла, хотя ясно примерно о чем инженер говорит. Что вот здесь, прямо здесь в их забое пролегает та самая жилка, и сегодня уже вот сегодняшним клином они могут врубиться в нее. Может, да, может нет. И тогда, если нет, значит... Вовсе не в том направлении траншею вели, и за зря сотни тонн по щепотке вот из этой земли вынимали. Чуть одыбал он слухом, и дошли до него как сквозь вату слова, что кричал Коля Коля: "Да не буду я хором отпаливать смысл! Это ж будет теперь не отрыв, а помойка!" Аммонитос сожжем в полтора раза больше, это хрен с ним. Тебе за расходы отчитываться, а моим ребятишкам опять перебуривать. Ничего, подождет. Вот вольно ж ему было сегодня приезжать твоему генералу. Прям вынь ему синьку сейчас, да положь. Это как можно было ему обещать. Я вот лично такого обещать не могу. На три раза отпускай. Паливать будем. Кто приехал-то? Кто? Кто такой подождет? Кто не хочет ждать категорически? И уже выгоняет бычуткиных всех из забоя на обед все пошли на обед и сами рады побежать. А интересно, что за аврал такой, а? Коля, Коля, отпалка эта срочная к чему? Костелями давай шевели. Твое дело отрыв полноценный дать сегодня к семнадцати ровно. А чего тут хозяевам надо? Того может вообще тут на сто километров во все стороны нет. Гражданин инженер обещал там кому-то настоящую жилу. Вот с него пусть и спрашивают. Ну а с нас спрос какой? Глубже в землю уже не зароют. Не скажи, не скажи. Могут и докрутить, если что. Это что за хозяин такой интересно? А тебе не безразницы? Кто на этой руде, если есть, она тут, хочет руки погреть. Он тебя не помилует и амнистию не выпишет, кто бы ни был, а ты для него только палка-копалка с глазами.